«Витязь» — Мири задумчиво рассматривала голую проекцию системы, о которой у нее осталось очень много впечатлений, и отнюдь не все они были для нее приятны. Особенно по больному самолюбию било осознание того, что на корабле Ора она просто ничего не чувствовала. Совершенно. Словно они находились не возле планеты Тормаран, а в какой-нибудь обычной системе. Но они были именно там. И само осознание того, что Арс мог каким-то непостижимым образом защитить свой корабль от действия аномалий, просто сводило ее с ума. Она, конечно же, слышала различные истории и легенды про поющих, которые могли находить решение там, где его никто не видел. Но вот так, столкнуться с подобным самому и ощутить на собственной шкуре, она никогда не думала, что ей придется ощутить подобное самой. Она медленно прошлась по каюте, ставшей в последнее время ее тюрьмой. К сожалению, она сама выбрала подобное развитие событий. Отлично понимая, что при другом раскладе ее просто ликвидируют. Это в лучшем случае. А в худшем... Про худшее развитие событий лучше не думать. Она легко встряхнула головой, распрямляя распущенные волосы по плечам. Сейчас она была согласна ждать и терпеть. но ее терпение скоро закончится, и тогда кое-кому мало места будет не только на корабле, а даже в этой системе». Девушка немного проказливо улыбнулась. «Неужели парень думал, что девушка не найдет, как рассчитаться с ним за все это время ожидания? Наивной. Хоть сейчас она и не желает ему зла, но все равно немного женских проказ ему пойдет только на пользу». Она принялась продумывать различные способы маленькой мести. Ведь у любой девушки таких способов найдутся тысячи. Но ей пришлось отвлечься от такого важного процесса, так как к ней пришла посетительница. «И что ты задумала?» От двери ее помещения раздался тонкий голос ссоры. девочки инженера клана, которая старательно опекала ара от поползновений посторонних. «Может, все-таки расскажешь, что именно тебе здесь нужно? Ведь ты не просто так здесь, тем более с этими креатами!» Мири внутренне напряглась. Эта девочка словно чувствовала ее эмоции, хотя за ней незаметно было никаких способностей к пси-манипулированию. Но она не только чувствовала, она еще и задавала нужные вопросы. А это уже была прямая угроза. Ранее, когда она работала на «Великий дом», мире бы легко приговорила эту девушку к смерти но не сейчас сейчас она имела отношение к ару была частью его семьи и девушка четко знала что он просто не простит если по вине мире с ней что-нибудь случится но ведь она может сделать ее своим сторонником в этой маленькой войне ты точно хочешь знать она очаровательно улыбнулась девушки так давай поговорим Она сделала приглашающий жест ссоре с ожидающим выражением лица, все еще стоявшей в проходе. Им предстояло долгое общение, и она не собиралась терять даже одну секунду. Тем более, пока им никто не мешал. Креаты. Рыцари-креаты. Рыцари-воины. Они всегда были хранителями порядка и справедливости в галактике. Ну или там, куда они могли добраться. К сожалению, не так давно кристально чистая репутация Ордена была сильно подмочена тем, что прямо в их рядах оказались черные креаты, которые всегда были бичом этой воинственной расы. И сейчас целые отряды рыцарей разбросаны по обитаемому пространству для поисков необходимых артефактов, и не только. Лучшие бойцы Содружества искали ответы на самые различные вопросы. Но самый главный вопрос, на который был ответ прямо на этом корабле — легендарный внутренний стиль Ордена. Реликвия Ордена, которую нельзя было пощупать. Но он был здесь. И рыцари, которым удалось попасть на этот корабль, готовы пойти на все ради достижения своей цели. Именно так размышляла Ранира, рыцарь Ордена, стоя на обзорной палубе. Так странно, с древних времен назывался огромный зал, в который выходили большие обзорные экраны. На самом деле никаких окон не было. Это были громадные голопроекторы. Но сам факт существования подобного помещения, в котором можно было смотреть в космос не из-за тяжелой брони, по крайней мере так казалось тому, кто в нем был посетителем. И сейчас таким посетителем была молодая девушка Криат, которая размышляла о том, что они уже несколько недель на борту этого странного корабля и до сих пор так и не приблизились ни на шаг к решению своей задачи. Вроде бы все было просто. Попасть на корабль. Заинтересовать его хозяина своими боевыми качествами. Ну, с этим проблем не предвиделось, ведь креаты известными бойцами. Обучиться внутреннему стилю Ордена. Вернуться с полученными знаниями в Орден. Все просто. И одновременно сложно. Как оказалось, владелец корабля довольно странное существо, которое не спешит показывать свои возможности и владение оружием. Он просто жил. И не афишировал своих умений. Странности нарастали с каждой проведенной на этом корабле секундой. Весь экипаж был сплошным набором странностей. Большую часть составляли солдаты из конфедерации Делус, которых он зачем-то выкупил из рабства в империи Арвар. Также небольшое количество тех, кто считался членами его клана. Таких вообще были единицы. Вспомнив о некоторых из них, Ранира тепло и задумчиво улыбнулась. Молодой инженер этого странного корабля, девушка по имени Сора, напоминала ей младшую сестренку, такую же наивную и непоседливую. И вот только сегодня она подошла к ней с наивным до невозможности вопросом, нравится ли ей ар Ну вот как? Как она могла на него прямо ей ответить? Было в этом парне что-то странное и притягивающее. Но на первом месте у рыцаря Ордена стоит его задание. А по заданию ее интересует не сам Ар, а его умение и знания И вот эта дилемма не дала ей быстро и спокойно ответить на вопрос ссоры. А та, естественно, по-своему поняла затянувшееся молчание и сама себе о чем-то кивнув ушла. Вот как такое можно логически объяснить? Хотя Криатка уже понимала, что логика и этот корабль практически несовместимы. Но были вещи, которые ее напрягали. Вот, например, то, что на сопровождающем их корабле конфедерации «Делус» находится «Псион». И это точно. Ранира сама его чувствовала, когда кораблям один раз пришлось устыковаться. Но вот почему они его скрывают. И не показывает их капитану, и директору корпорации. Это было только одно из странностей. С одним из капитанов Криаты быстро нашли общий язык. Красавица Они Мао оказалась нештатным агентом СБ Федерации Нивэй. А, как известно, эта организация плотно сотрудничала с Орденом. Кроме того, именно сейчас они находились в той самой запретной для Псиона в системе. И ничего. Их ощущения молчали ровно до тех пор, пока сама Ранира не пожелала сделать облет корабля на челноке. Радовало одно, то, что она не додумалась лететь одна. Ведь сразу, как только челнок вылетел за пределы ангара корабля, на нее навалилась страшная головная боль. Пилот сразу же вернулся на корабль, который, словно мощный изолятор, отгородил ее от действия аномалий системы. Вот только каким образом... Это была еще одна странность в общую копилку странностей. Девушка медленно повернулась и посмотрела на зеленовато-голубой шар планеты, словно нависающий над посетителем этого зала. Где-то на его поверхности сейчас находится разумный ар. Существо, совмещающее в себе множество тайных странностей. И Ранира, как воин-рыцарь Ордена, ну и что скрывать, как просто любопытная девушка, постарается раскрыть их хотя бы сколько сможет. Голем. Наземный боевой голем-модификтант из проекта «Возмездие», которого с легкой руки капитана теперь все прозывали танком, просто стоял перед кают-компанией и думал. Хотя все и думали, что эта разработка конфедерации «Делос» была неудачной. Но на самом деле это было далеко от действительности, ведь неразвитому в интеллектуальном плане разумному просто было бы невозможно установить нейросеть. Тем более боевую. А у голема она стояла. Просто была одна хитрость. Их создатель очень опасался того, что его создания могут попытаться захватить власть, и поэтому ограничил их в некоторых возможностях. В данном случае это была некоторая детская наивность. И именно сейчас танк размышлял о том, что где-то в холодном космосе до сих пор находится засекреченная станция, на которой стоят криокапсулы с замороженными големами его братьями и сестрами. Ведь создатель был не настолько глуп, чтобы оставлять своих созданий зависимыми от пробирок, в которых они родились. Он заранее сделал все так, чтобы все их качества и способности передавались по наследству их детям. Но завести подобного партнера для обычного жителя конфедерации было смерти подобно, поэтому в разработке были у себя обоих полов. Только для демонстрации их возможностей он взял троих. Тоже знал, что враги создателя Големов специально все подстроят, так что испытание превратится в избиение и бойню, в которой погибнут два Голема и более трех сотен штурмовиков Делуса. Естественно, что такое происшествие не понравилось вождю, и создателя казнили. Теперь только танк, Голем первой волны, остался в живых и знал, где находится заветная станция. Преданность делу создателю не давала ему покоя с тех самых пор, как его все же освободили от криокамеры, в которой его содержали орварцы, опасаясь его силы. Он выглядел глупым и наивным, но умел анализировать и слушать. К примеру, услышав разговор двух высших Делуса о том, что его спаситель, как оказалось, ветеран конфедерации и сам вождь переживает за него и его судьбу, Ему стало понятно, почему тот старательно выкупал из плена солдат Конфедерации. Но главное было в том, что он тоже был результатом генетического эксперимента и не чурался общество големов. А значит, мог помочь танку вызволить его братьев из ледяного плена к на секретной станции. Танк продолжал анализировать происходящее. Сейчас Ар находился на планете Гриб, где происходили какие-то дела, требующие его вмешательства. И его это нервировало, ведь именно Ар мог помочь ему спасти его братьев. Поэтому ему было нужно попасть на планету, чтобы не допустить нанесения вреда Ару. Голем тяжело вздохнул, так что даже стоявшие по соседству боевые дроиды вздрогнули и активировали силовые щиты и двинулся в сторону ангара с челноками. Если ему надо на планету, то он туда обязательно попадет. Через полчаса с Витязя стартовал челнок в сторону космопорта планеты Тормаран, так как никто из имеющихся на борту пилотов не собирался вступать в конфронтацию с этой живой машиной для убийства. Еще через два часа Галем уже протискивался в узкую для него дверь Бара-Охотник, где, по его данным, на данный момент находится Арр. В баре его появление встретила оглушительная тишина. Еще бы, ведь он был одет неизменный, сверхтяжелый штурмовой скаф. Такого гиганта на этой планете еще, наверное, никогда не видывали. Танк? А ты что тут делаешь? Из расположенного рядом со стойкой бармена столика поднялся нахмурившийся арк. Что-то случилось? Артем. Появление танка для парня оказалось полной неожиданностью. Он спокойно, в полголоса, обсуждал с Хромом свои, ну и его дела, когда оглушительная тишина, внезапно наступившая в помещение, резанула по ушам. И широко раскрытые от удивления глаза бармена, которого было, наверное, очень сложно чем-либо удивить, заставили его напрячься и повернуться в сторону двери. В проходе, полностью загораживая своей монументальной фигурой, Возвышался сверхтяжелый боевой голем в своем неизменном скафе. Задав вопрос танку, Артем вызвал еще больше недоуменных взглядов от присутствующих. «Это чудовище твой боец?» — пораженно выдохнул старый пират. «Теперь я понимаю, почему тебе не страшно к в впасть лезть с такими-то чудовищами». «Это танк», — представил парень подошедшего гиганта бармену. «А это Хром, мой друг!» В ответ гора металла глухо что-то проворчала и плавно, слишком плавно для такой кучи боевого металла, сдвинулась за спину землянина. Артём мысленно вздохнул. «Вот что делать с этим малышом? Ведь слишком серьезно принял приказ об охране объекта. Главное, чтобы он пока добирался до Артема, никого не покалечил, а то и хуже». «Ну что?» Продолжим. Он спокойно присел обратно за стол, где замер удивленный тролл. На чем мы остановились? Больше всего его поражало то, что присутствие голема, тогда вещей на окружающих, никак не влияло на него самого. Ведь он просто воспринимал его как младшего брата, что ли. Хотя у него никогда и брат то и не было. Но этот наивный гигант просто обезоруживал его своей наивностью. я раз он считал, что находясь рядом с Артемом, может как-то помой землянину, то пусть он стоит за спиной, так даже спокойнее. Ведь даже заядлые задиры притихли, глядя на эту массу стали и мускулов, которая с едва слышным ворчанием осмотрела зал сквозь призму своей оптики и взяла всех на прицел. А вот бармена этот малыш очень сильно напряг. Интересно было бы узнать, почему. Несмотря на спокойное и расслабленное поведение Артема, Хром продолжал из-подолба коситься на гиганта. Но спустя минуту он все же сумел взять себя в руки и продолжить разговор. А содержание разговора было для них обоих довольно интересным. Ведь Хром хотел получить лицензию и рецептуру для производства сам Треста, так как у него появилось довольно много клиентов за пределами планеты. А парень ни в какую не хотел уступать ему этот, как оказалось, довольно денежный источник. Последняя партия напитка разошлась с огромной скоростью и за приличные деньги. Доставшаяся Артему сумма равнялась 10 миллионам кредитов. А сейчас он привез на реализацию партию в пять раз больше. Естественно, что старый тролл захотел сам взять под контроль такой источник доходов, ведь пиратскую натуру не сотрешь. И он уже хотел начать давление на парня, когда появился танк. Именно появление этого молчаливого гиганта сделало перелом в разговоре. В присутствии этой машины для убийства он не хотел даже начинать давление на землянина. Все это Артём давно просчитал и понял, но терять такого информатора, как старый пират, не хотел. Поэтому он не стал полностью разрывать договор с Хромом, а просто дал ему карт-бланш на распространение самтреста по его усмотрению. Он мог бы и сам всем этим заняться. Но не хотел, чтобы слишком много потоков внимания сосредотачивались именно на нем. И так хватало разумных, интересующихся его жизнью. Вон, сидят в стороне красавцы, которые тут на Тормаране уже целый месяц, буквально в смысле землю роют, чтобы узнать, кто отправлял на аукционы поделки из дерева и кости. А вот сейчас, по крайней мере до появления танка, они очень уж внимательно смотрели в сторону Артёма. Но, судя по растерянным лицам, появление «Голема» и их выбило из колеи. А вот это уже интересно. Видимо, они собирались каким-то образом применить силовое решение вопроса. Но теперь в присутствии танка их шансы катастрофически упали. Их внимание и реакции не прошли мимо самого «Голема», и он четко обозначил их как приоритетные цели. Понимание того, что ситуация обостряется с каждой секундой и под предначающийся ему удар могут попасть близкие ему разумные, Артём вызвал на связь Ассуру Крайк и приказал приготовиться к бою, а также провести эвакуацию гражданского персонала корпорации с планеты. Получив подтверждение от девушки, он позволил себе слегка расслабиться и продолжить беседу со старым пиратом. Охотники за головами Троул Пруи был самым опытным бойцом в их команде и первым понял, что происходит что-то неподходящее под их сценарий развития событий. Контракт обещал быть плевым. Всего-то и надо было что отправиться на заштатную планетку и найти там какого-то мастера по резьбе. После чего нужно доставить его к заказчику. Желательно целым и невредимым. Скажете, что ничего сложного? Вроде бы так, но... Проблемы в этих хищников космоса начались сразу по прибытии на эту проклятую планетку. Во-первых, пришлось сразу отправить прочих штатного псиона-нюхача, который мог бы вычислить объект без помощи других источников информации. Но в этой системе были какие-то аномалии, которые очень сильно влияли на псионов. Особенно разрушающие влияли на центральную нервную систему, а именно на мозг. Проще говоря, Псион мог сойти с ума. Именно поэтому их пьер был срочно отправлен на базу. И теперь они были вынуждены искать объект без его помощи простыми старыми методами. При помощи взломов и взяток. Вот тут-то и возникла и вторая проблема. На этой планете просто никто не знал никакого мастера по резьбе. Никто! И никакой информации нигде не сохранилось хотя их штатный хакер заявил, что обнаружил следы вмешательства в работу «Искентокосмопорта», в котором должны были храниться данные хозяев отправляемых грузов. Во-вторых, на планете они встретили полное непонимание и противодействие от местных жителей, которые категорически не считались с авторитетом крутой команды наемников. Даже более того. Местная СБ просто и внятно предупредила их, что при первом же конфликте Всех их просто вышвырнут из города в степь, а там уже посмотрят, насколько они крутые. Все эти проблемы просто следовали одна за другой. Но тут, как нельзя кстати, объявилась их старая знакомая, Слаксана Зина, которая возглавляла на данный момент местное отделение корпорации Лоам. Девушка вошла в их положение и пообещала им помощь корпорации и свою лично в решении их задачи, если они помогут решить ее проблему. Вроде бы ничего странного. Бизнес есть бизнес. Но Пруи сразу понял, что она что-то от них скрывает. И предложил при захвате разумного, что ей так нужен, провести экспресс-допрос и выяснить от него нужную информацию. Ведь если эта информация так важна для корпорации, то она наверняка очень дорого стоит. Приготовив все как следует для захвата разумного, они не ожидали, что его силовой поддержкой окажется гигант в полной штормовой броне конфедерации «Делос». Ситуация изменилась настолько, что им ничего другого не оставалось, как просто изменить план. И пока отменить захват. Но Пруи продолжал настаивать на том, что им необходимо убраться с этой планеты. Но командир группы Слакс Сакни просто уже устал ждать, Поэтому было решено начать охоту за близкими для этого парня разумными. Через полчаса пошла информация от разосланных в разные стороны бойцов. И она была далека от радостной. Один за другим бойцы просто исчезали из тактической сети группы, словно их проглатывал какой-то огромный монстр. В конце концов в сети остались только присутствующие в зале бара члены их группы. В руине, выдержав напряжение, встал и попытался покинуть помещение, когда ему преградил дорогу тот самый гигант. Исаак нерастерянно наблюдал, как в дверь бара вошло еще не менее десяти уменьшенных его копий, вооруженных по самой гланды. «Вы ничего мне сказать не хотите?» Объект охоты с кривой ухмылкой повернулся к оставшимся сидеть бойцам отряда. «А то мне как-то за сегодня уже надоело резать ваших бойцов». «Может, вы будете благоразумны и сами расскажете мне все, что нужно?» Сакни судорожно сглотнул вдруг ставшую очень вязкой слюну. Через глаза парня на него смотрела смерть. Охотники, присутствующие в зале, не стали вмешиваться, особенно когда парень озвучил то, что пытались сделать наемники. И еще через час из соседнего помещения, выделенного для допроса бармена, сервисные дроиды уволокли в утилизатор последнее изувеченное тело одного из членов когда-то довольно известного отряда охотников за головами. Клан Теней Праг медленно прохаживался по своему кабинету, размышляя о том, как впервые за все существование клана они смогли все же облажаться. Видимо, он будет первым главой клана, приведший его к поражению. Он злоощерился и зашипел. Еще бы! Простейшее задание по ликвидации аграфки-полукровки превратилось в полное фиаско. Сначала провалилась задумка с фальшивым контрактом. Теперь и сам корабль, на котором находилась цель, пропал куда-то. А ведь ему так хотелось узнать, за какую такую провинность сам глава Великого дома Нуала приказал ее ликвидировать. Возможно, эта информация пригодится и его народу. Старый Зар медленно продолжил ходить по кабинету, пытаясь все же просчитать с помощью имеющихся данных возможное место появления корабля с объектом охоты на борту. Вот только была маленькая проблемка. А что, если объект именно сейчас и покинет корабль? Где его тогда искать? Он остановился возле голограммы карты обитаемых миров Содружества. Ведь у беглеца так много дорог. А вот у охотника только одна. И выбрать ее нужно еще суметь. Он тяжело вздохнул. На что только не пойдешь для пущей славы своего народа. Но его охотники уже встали на след. И скоро... Очень скоро у него будет вся нужная информация по этой дерзкой девчонке. А там, глядишь, информация, которую пытается скрыть глава дома на Алла, всплывет. И тогда он сделает все, чтобы заменить его представителем народа ЗАР. Это будет величайшим триумфом с момента образования клана Теней. Он даже позволил себе на секунду замечтаться о том, как его еще, такого молодого, принимает свой круг старейшина их народа. Для любого из это миг величайшего триумфа и ликования, только ради такого стоило жить в тени. Но сразу же его глаза раскрылись и твердым взглядом уперлись в голографическое изображение миров Содружества. Сейчас не время мечтать. Именно сейчас ему необходимо просчитать место вероятного появления цели и стянуть туда максимум сил. Он принялся тщательно просеивать всю имеющуюся информацию про корабль «Витязь» и его прошлое посещение различных миров, чтобы просчитать схему. У него было еще много работы. Очень много. — Беги, девочка, беги! Охотничьи эскорты уже взвыли, взяв твой след.